Глава 5. Попаданка в новом мире. Я сидела в шкафу, поджав к подбородку ноги и обнимая их руками. Книгу засунула под мантию, опасаясь выдать себя странным свечением, которое исходило от камня. События в голове не укладывались. А учитывая, что мне досталась еще и память прошлой хозяйки тела, там творился полный кавардак. ну как? Как можно оставаться спокойной, зная, что ты умерла? С трудом подавляло желание истерично орать, топать ногами или бежать, куда глаза глядят. А такое накатывало, учитывая боязнь Дарси и закрытых пространств. Сумасшествие какое-то! Дурной сон! Ага. И поэтому живот периодически простреливал режущей пулью в том месте, куда попала ногой магичка. И во рту до сих пор ощущался солоноватый привкус крови. У, гадина! Знатно я ее цапнула. Кусок мяса не выдрала, но отпечатки зубов оставила. Будет знать, как бедных девушек обманом порабощать. познание Дарси об амулетии ловец душ, который покоился в недрах моей мантии, сводились к тому, что с его помощью маг вытягивал дух и саму жизнь жертвы, заставляя служить себе. Энергия жизни, необходимая для функционирования человеческого тела, закладывалась в организм с запасом. Для духа, лишенного физической оболочки, этого объема энергии хватало на 2-3 столетия. Подчинялся такой помощник только создателю или же хозяину, которому тот его передаст. Я мало что понимала в этом, но даже моих скудных знаний хватало, чтобы осознать, как мне повезло захватить этот амулет. Кровь магички стала связующим звеном, благодаря которому украденная жизни и воспоминания Дарси вернулись ко мне. И вот тут возникал закономерный вопрос. А каким образом в этом теле оказалась я? Это ведь даже не земля, к моему глубокому сожалению. Покопавшись в памяти бывшей хозяйки, выяснила, что мир назывался Альдарра. Находились мы в Шахаре, столице горного королевства Бакхарон. Выходит, домой уже никогда не попасть? Я действительно умерла, свалившись с верхней боковушки у туалета? Эх, если бы не та бабка. И не змеюка Светка с Пашкой, расстроившая планы на новогодние праздники. А родителей я ведь не предупредила, что приеду. Значит, меня никто не хватится? Хотя в рюкзаке лежит разряженный телефон, еще студенческий, зачетка, паспорт в боковом кармашке. Родным сообщат, конечно. Дурные вести быстро прилетают. Мама сильно расстроится. Будет долго плакать по ночам, а отец зачастит к соседу, чтобы залить горе горькой. Но есть же еще Славка, старший брат, и младшая Маринка. Они ведь не дадут им пасть духом, правда? Это я у них невезучая получилась. Вечно со мной что-нибудь эдакое приключалось. Всхлипнув, я утерла слезинки, размазывая грязь по лицу. Разве я могла что-то изменить в прошлом? Уже нет. Оно безвозвратно ушло, оставляя болезненные воспоминания. Теперь следовало подумать, как жить дальше. В новом мире, под чужим именем, и в теле, которое мне раньше не принадлежало. А это куда как сложнее, чем кажется на первый взгляд. Под мантией, где я спрятала книгу, стало вдруг тепло и немного щекотно. Будто кто-то копошился за пазухой и пыхтел, тыкаясь мордочкой в грудь, как маленький котенок но я вроде никакого зверя не подбирала. Почуяв, как волоски на теле вновь зашевелились, я чуть сдвинула ноги, в шкафу не так много места, и оттопырила мантию. Из переплетной части книги прямо из камня торчала призрачная голова зубастой ящерицы. Сотканная из голубоватого воздушного потока с переливами красного и золотого цветов, Морда пускала призрачный дым из ноздрей и недвусмысленно так тыкалась носом между моих полушарий. Еще и фыркала с довольным видом, обдавая теплым ветерком. Я содрогнулась, сдерживая рвущийся наружу крик. Знаете, как бывает, когда обнаруживаешь на себе здоровенного противного паука, ты превращаешься в оголенный нерв. От страха способна только рот раскрывать, тогда как бедное горло, перехваченное спазмом, не в силах издать ни звука. И первым инстинктивным порывом в тебе горит желание избавиться от мерзкой твари. Так и я. Трясущимися руками достала злополучную книгу и отшвырнула в дальний угол. Отпрянув противоположную часть крохотного убежища, я зажмурилась и замолотила по этой дряне ногами в надежде забить призрачную мерзость обратно и одновременно выплескивая рвущийся наружу страх. Если бы не голоса снаружи, где незнакомые люди обшаривали каждый уголок необъятной библиотеки, я бы выскочила из убежища и побежала прочь с истеричными воплями. О, как же хотелось это сделать! До зубовного скрежета и трясущихся ладошек. Но каким-то шестым чувством я осознавала, что это не мое желание. Так поступила бы Дарси, бывшая хозяйка тела, а я знала наверняка, что попадаться нельзя. Мне еще захват чужой оболочки пришьют, вместе с участием в запретном ритуале». «Да хватит уже пинаться. Успокойся, в конце концов». Раздался рядом грубоватый голос, от которого я взвилась на месте и с размаху приложилась башкой об верхнюю стенку деревянного шкафчика. Этого потрясения моя бедная голова не выдержала и отключилась. «Как же мне плохо!» Пробормотала, медленно выныривая из бессознательного состояния. Неужели так погуляла вчера, что сегодня ничего не помню? Наконец-то, с облегчением воскликнул кто-то. Очухлось, быстро приходи в себя, нужно уходить отсюда. В смысле? Поморщилась, ощупывая руками гудящую голову. Сразу же на деревянные стенки наткнулась окружающая с трех сторон. Еще и мышцы так затекли в неудобной позе что лишнее движение отдавалось неприятными покалываниями из-за прилива крови. «Откуда отсюда? Где я вообще? В шкафу, что ли? Какой придурок меня сюда запихнул?» «Сама забралась, когда от ректора пряталась», — напомнил голос. «Ректора?» Я встряхнулась и протяжно застонала, когда услужливая память окатила воспоминаниями, будто ледяной водой из ведра. «Блин!» Последние кадры памяти заставили вновь вздрогнуть, вжаться спиной в стенку, зажмуриться и для верности закрыть лицо руками. Книга с ящерицей, говорящая. А, -а, -а, -а мамочки! Протяжно с подвыванием заскулила. Заберите меня отсюда! Сама-то ящерица пустоголовая. Обиделся голос и с пафосом произнес. — Я, между прочим, дракон его величества, лорд Сиднар. — Игуана, ты блохастый, а не дракон! — перебила я. — Вали уже к своему величеству, а меня оставь в покое, синий глюк! — Единый, она все-таки тронулась умом! — сокрушительно произнес дух. Сквозь раздвинутые пальцы я рассмотрела в темноте светящуюся синим цветом тварюшку, наполовину застрявшую в книге. Вид существо имело устрашающий вызывая стойкую ассоциацию с ожившим призраком. Я кучу фильмов смотрела, в которых герои сталкивались с проявлением потустороннего и не понимала, чего так нервничать и орать. А думаешь? Но оказавшись лицом к лицу с необъяснимым феноменом, испытывала только одно желание сбежать и подальше. Сам дурак. Огрызнулась на нелесное высказывание. чего прицепился? В ответ на оскорбление призрак вдруг взвился, увеличиваясь в размерах и растёкся по потолку крохотного убежища синим пламенем. «Ещё одно слово в подобном тоне. И я...» прошипела ящерица прямо в ухо. «Не знаю, чем оно там собиралось угрожать, а мне одной демонстрации этой жути хватило, чтобы затрястись и заплакать от страха. Что на меня нашло? Нашла с кем спорить? Не убивайте, пожалуйста!» «Очень надо!» Фыркнул призрак, втягиваясь обратно в книгу. «Ты сама прекрасно с этим делом справишься. Понимаешь, хоть с кем связалась, что едва не умерла сегодня». Напоминание о смерти подлило масло в зарождающуюся истерику. Слезы уже ручьями катились по щекам, а я еле сдерживалась и кусала губы, чтобы не разреветься в голос. «Хватит сырость разводить», — рявкнул призрак. «Соберись». Нам выбираться нужно, если не хочешь объяснять ректору, что делала в библиотеке. Как выбираться-то? Чувство самосохранения все же возобладало над эмоциями. Реветь я передумала. Но все еще нервно вздрагивала, хлюпала носом и совершенно ничего не понимала. Я подскажу, куда идти, но и ты должна помочь. Помочь? В чем? Слезы в глазах высохли, когда многострадальная чуйка почуяла, что полудохлому дракону что-то от меня нужно. Память нового тела подсказала, что без причины заносчивые ячерицы к людям не обращаются за помощью. Они, драконы в смысле, контактируют только с избранными, с теми, кто, по их мнению, этого достоин. А раз так, то сотрудничество даже с призрачным представителем крылатой расы принесет пользу. Магические способности у моего нового тельца оказались спящими. Тот ритуал, что стоил адепки жизни, должен был их пробудить. По крайней мере, Дарси до последнего в это верила. Но я что-то пока не чувствовала в себе изменений, которые указывали бы на активацию Дара. Вот пусть он и поможет с магией. Для начала выбраться из библиотеки. Это в наших общих интересах. Здесь есть служебный выход. Я проведу к нему мимо магов и поисковых заклинаний. Твоя задача — слушаться и действовать раздумывая Но главное — не потерять книгу. Ее необходимо забрать с собой. — Хорошо, — закивала болванчиком. — Я готова. — Тогда бери книгу и выбирайся из шкафа. И постарайся не шуметь. — Можно подумать, я этого не понимаю, — фыркнула возмущенно. Фолиант я подтянула к себе с некоторой долей брезгливости. Помнила еще это жуткое ощущение возни за пазухой. Однако двумя пальцами тяжелую княженцию не утащишь. Пришлось брать обеими руками, чтобы сунуть ее под мышку и приступить к исполнению задуманного нами плана. Выбравшись, пару раз сдавленно чихнула и за в нос пыли. Она тут лежала повсюду. Странно, что никто не позаботился об уборке, ведь книги наверняка от этого портились. В некоторых вон даже драконы завелись. Легок на помине. Пока я чихала, призрак вновь увеличился и поднялся под потолок. Его прозрачное тело походило на змею, чей хвост прищемили между страницами. Сам он вытянулся в длину, истончился, и рванул обследовать окружающую обстановку, легко просачиваясь между стеллажами. «Туда!» — указал на левый проход, вернувшись через пару минут. «Здесь направо. Замри. Быстро отойди назад и спрячься. Теперь бегом до конца прохода». Я послушно выполняла команды, понимая, что у меня нет шансов самой безопасно покинуть библиотеку. А вот такой помощник, умеющий видеть сквозь стены, нужная в хозяйстве вещь. Уже через полчаса я попала в комнату Дарси Атмы в женском общежитии и с облегчением выдохнула, полагая, что опасности позади. Как же я ошибалась в тот момент!